Отряд выступил дальше. На сером жеребце, окруженный офицерами, ехал Михельсон. «Дивлюсь, господа офицеры», — говорил он глуховатым голосом, «не могу понять, отчего такое упорство в этих народах. Ни в плен не сдаются, ни в службу к нам не идут. Ну, правда, что злодей Пугачев манит их многими посулами, да застращивает их. Мы депленных мятежников истребляем». Однако, господа, я всегда стараюсь показать противное. Сами ведаете. Попавшихся ко мне я частенько не только оставлял без наказания, но и давал им несколько денег и отпущал онных нехристей с манифестами и печатными увещаниями в их жилище. Потрепанный сюртук на нем расстегнут, грудь с золотым нательным крестом обнажена, из-под шляпы выбиваются белокурые волосы Сапоги стоптаны, до самого верху заляпаны грязью. «Эх, Иван и в а н о в и ч начался до усы майор Харин. Он ехал, сгорбившись рядом с Михельсоном. «По первоначалу вы э т о к т о не озлобились еще шибко. А вот полковник Фок нынешней весной одному пленному башкирцу приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы. Фу, черт!» И вот так, оболванив человека, прогнал его домой и сказал, «Объяви, мол, своим, пускай г д е прекратят буйство, иначе жестокой казни не минуют». «Ну что это такое?» м и т е л ь с о н насупившись, ворчливо откликнулся. «Сидят по крепостям, ничего не делают, пороху не нюхают, свою шкуру берегут, да п а к о с т е и чинят нам ежечасно. Сие действия их – вред, великий вред». Так мужика не усмиришь. Надо б на где плеткой, а где и пряничком. Бойцы офицеры ухмыльнулись, а молоденький офицерик Щербачев незаметно послал Михельсону воздушный знак преданности. «Прахов, а ну-ка, огонька!» обратился Михельсон к денщику, выехал в бок дороги и, остановив лошадь, сказал офицерам «Продолжайте, господа, я нагоню». Денщик огнивом высек искру, зажег труд, выпучивая глаза, раздул его, подал барину. Михельсон закурил трубку, стал лицом к проходившим войскам. В отряде молодец к молодцу, стариков очень мало. У солдат не было сзади обычных косичек, с в о д к н у т о й в них до затылка лучинкой. На летнее время Михельсон, пренебрегая уставом, приказал всех под гребенку остричь. Вот прошли, блестя длинными штыками, команды томского, вятского, фузелерного полков. За ними эскадрон изюмских гусар, три эскадрона карабинерных и казачьих полков, за ними эскадрон, сформированный казанским купечеством. Далее двигалась небольшая команда мещеряков под начальством старшины султана Мурада Янышева. Мещеряки вооружены самопалами, ножами и длинными нагайками, со свинцовыми гильками на концах. Одеты кто во что г о р а з д на головах овчинные шапки. «Спасибо, м е щ е р я к и м о л о д ц ы за работу!» громко поблагодарил их Михельсон. «Ура! Ура!» – тонгоголосы ответили мещеряки. «Давай, хозяин, отдыха! Коняки пить хочет, люди жрать! Бульно жара!» Действительно, было жарко. Дорога шла лесом, густая пылища висела в воздухе, взмыленных лошадей кусали слепни. Вот прогрохотала артиллерия, в телегах снаряды, порох. Потянулся обоз. Возницы и с л а б о с и л ь н ы е команды, остроплечья и худые, с опухшими ногами, обмотанными тряпьем. Зорко оглядывая свой отряд, Михельсон покрикивал. «Эй, Сидорчук, подтяни п о с т р о м к е Пластунов!» глянь лошадь холку стерла нечто не видишь подверншь и лию эх ты баба потник потерял а еще казак зовешься федоров почему босиком где сапоги выбросил ваше восродье к о дрыг один мне бы хоть лапти пожаловали то перече о затем стал поскрипывать обоз больных и раненых десятка т подвод По бокам несколько всадников, среди них три военных фельдшера. Больные, по три человека на телеге, лежали на голых досках. Они, с головой укутанные шубами, мешками и всяким барахлом, задыхались от жары. Михельсон остановил телегу, сорвал шубы. м о к р ё х о н ь к и е обливаясь потом, лежали там трое солдат. Они сразу заулыбались, стали ловить ртом свежий воздух. «Пить, воскородие! Душа горит!» «Где бак с кипяченой водой?» «Бак давно течет, в а ш скородие! Воды н е т у т и а рабе в трясущимися голосами ответили фельдшера, их лица вытянулись. «Сейчас же, сукины дети, скачите к ключу! Видали, мы родник проехали! Наберите воды в шапки, в портки, во что хотите, а ч т о все больные были напоены! По зубам бить я не люблю, а дело дойдет, перестреляю!» ф е л ь д е р а похватали ведерки, и только пыль взвелась.